Благодарности. Изначально местом действия романа я выбрал реально существующий остров Монхиган, что лежит недалеко от берегов штата Мен. Однако постепенно, работая над черновиком, я понял, что мне нужно изменить кое-какие детали пейзажа, а ещё нужны были полицейские с острова Пикс, что в заливе Каско. Тогда я придумал остров Финистерре. Но те, кто жил или гостил на острове Монхиган, Без труда узнают многие детали пейзажа этого чудесного и особенного местечка. Работая над фактурой, я опирался на несколько источников, в том числе на The Lobster Chronicles, Life on a Very Small Island, Linda Greenlaw и Dreamland: The True Tale of America's Opioid Epidemic, Sam Akinyonosa. А ещё я в неоплатном долгу перед Брюсом Робертом Кофином. бывшим детективом из Портлендской полиции и писателем. Он помог мне отшлифовать детали, касающиеся полицейских расследований. Если вам нравятся достоверные описания работы полиции, читайте его серию романов о детективе Байроне. Сайт brucerobertcoffinn.com. Также я благодарю то невероятное множество пользователей Facebook, которые ответили на мои отчаянные мольбы и рассказали, чем трёхлетние дети отличаются от четырёхлетних. Среди них: Мара, Трейси, Дженнифер, Бэт, Дейв и Мэт. Кое-что из ваших рассказов нашло отражение в описании Кейт Оливера и Итана. Все ошибки, как обычно, на моей совести. Спасибо моему сказочному агенту Роберту Гвинслеру за дружбу и за то, что столько всего мне удалось только благодаря ему. Я буду вечно благодарен Элен Тибо. за то, что она не спала ночами, только бы успеть к дедлайну. Без их чуткого руководства и поддержки я бы этот роман так и не закончил. Спасибо также невероятной команде «Кенсингтон», начиная с потрясающего редактора Джона Сконьямильо. Спасибо отделу рекламы в виде «Энгстрад», «Лулу Мартинес» и «Лорен Джернинган». Спасибо Стиву Закариусу, Лин Калли, Лу Малканье, Трейси Маркс, Робин Кук, И всем, всем, всем, кто оставался за сценой. Лучшей издательской команды просто не найти. В писательском сообществе мне посчастливилось познакомиться с множеством душевных людей. Спасибо Мегги Барбьери, Марио Джордано, Джону Кизи Вокеру, Брайану Маклеоду, Карли Негерс, Кену Райну, Джоани Шавхаузен и Джессики Тредвей. За то, что нашли время, прочесть и прокомментировать рукопись со всеми ещё зелёного писателя. И ещё спасибо Шону Райли Симонсу за то, что был добр и здоровался. Спасибо Бетти и Джеку и всем членам моей семьи за то, что продолжаете любить меня и поддерживать. И вам, Майкл и Эдит Н, спасибо, что не бросаете меня на этом пути. Без вас я бы по нему не прошёл. Честное слово. Миллион раз спасибо всем, кто рискнул прочитать эту книгу. Давайте будем на связи. Заглядывайте на мой сайт edwindefishill.com. Этот роман, да и вся серия, в общем-то о цели дружбы. Я буду вечно благодарен тем людям, которых многие годы считаю друзьями. Эта книга посвящается Дженнифер Гормли. 30 с лишним лет дружбы с тобой стали для меня истинным даром. Мне тебя не хватает.